«Бог в помощь!» – сказал Андрей. «Спасибо, люди добрые!» – Раптор поднял руку. «Стойте!» «Что-то не так?» – Андрей остановился. «Ловушка невидимая?» «Ничего такого, но всё равно лучше стойте там, где стоите!» «Этот пакль наш! Мы его нашли, мы и вынесем из зоны!» «Никто на него и не зарится!» – Лунёв пожал плечами. «Мы просто решили полюбопытствовать о делах, спросить о здоровье. Всё-таки в одной конторе служим?» «Хитрец!» – Раптор погрозил Андрею пальцем. «Всё хорошо у нас, спасибо за беспокойство. До встречи на базе!» «Ну как хочешь!» – Андрей развернулся и кивнул Чернявскому. Тот демонстративно выключил дискан и тоже двинулся обратно к центру поля. «Эй, стойте!» – вдруг крикнул Раптор. «А вы-то нашли что-нибудь?» «Тебе зачем это знать?» – Андрей притормозил и обернулся. «Ну как зачем?» Раптор сообразил, что поспешил прощаться и теперь лихорадочно придумывал способ, как отыграть ситуацию. «Если не нашли, можем дальше поискать... параллельно». «Параллельно? Это туда», – Андрей указал на юг, откуда пришла группа Раптора. «А если хочешь ещё что-то найти, то это не параллельно, а с нами одной командой». «И все покали общие», – добавил Чернявский. «Ага, разбежались». Раптор рассмеялся. «Сами ничего не нашли, теперь хотите за наш счет очки заработать? Охрен вам! Я на всех премию распиливать не собираюсь!» «Можешь оставить себе свою премию», — спокойно сказал Андрей. «Хочешь, я тебе и свою отдам?» «С чего это?» «Такой вот я бессеребренник. Знание мне дороже денег. Дадите попользоваться вашим пакалем здесь в зоне? На Большой Земле двойную премию получите». Да какую двойную премию? Ты не нашёл ещё ничего? А ты на дискан глянь. У тебя и раньше паколь был. Его и сдам. А премию тебе? Сдашь. Так я тебе и поверил. Даже если сдашь, какая премия за зеркальный, а какая за твой? Это ж две большие разницы. Или четыре? Смотри, Андрей вынул из кармана пакль. Тоже зеркальный, что ли? Раптор задумался. Ну... «Мысль вообще-то интересная, но какие гарантии?» «Не слушай ты их!» – вдруг вмешался в разговор взмокший и запыхавшиеся док-группы. «Зачем им пакль в зоне? Для какой науки? Ради каких знаний? Что за чушь? Кинуть хотят однозначно!» «Док Чешков!» – Чернявский растерянно развел руками. «Я вас не узнаю. Вы ведь ученый-практик. Для вас наука не может быть лишь теоретизированием в прохладе кабинета.» «Полевые эксперименты для нас первичны, разве не так? Почему же вы столь негативно настроены?» «Заебался он!» Буркнул кто-то из квестеров. «Как все мы!» «Раптор, слышь, последний камень остался!» «Но я не вижу тут...» а, «А а есть!» «Под песочком!» Чешков отсалютовал Чернявскому и торопливо вернулся к месту раскопок. «Есть!» «Радостно воскликнул он, поднимая над головой пакаль!» «Есть!» «Зеркальный!» Какой рисунок? Раптор обернулся. Хе, сказал Квестер, убравший последний камень. Нет, это звезда, четыре луча. Натовская, вставил Квестер. Тфу, раптор, продавай его поскорей, смотреть противно. Мы предлагаем, сказал Чернявский. У нас нет предрассудков. Двойная премия, разве мало? Но ну", раптор вопросительно взглянул на Чешкова. Никаких сделок, заявил Дог. Сунул пакль в карман своему командиру и покрепче прижал липучку. «Никаких экспериментов вы не планировали, коллега. Это я точно знаю. А ваш спутник, вы извините, но доверие не внушает». «Я заметил, что на его паколе нет рисунка. Это что, Джокер? Откуда у вас Джокер, молодой человек? Откуда у вас вообще зеркальный паколь Как я понял, вы нашли его не здесь. Где же тогда? Откуда вы вообще появились так внезапно?» Вас привел Бибик, который загадочным образом пропал в московской зоне почти неделю назад. Доктор Чернявский ведь так? Теперь объясните, где он пропадал все это время, а также почему и, главное, как вернулся. Что вы молчите, не знаете? Тогда вы объясните, молодой человек. Не хотите? Вы очень странный тип, я вам не доверяю. Но господин Кирсанов доверяет. Попытался высказаться в защиту Андрея Чернявский. «Это мне неизвестно. Где господин Кирсанов? Пусть он сам скажет. Алексей Анатольевич, этому человеку можете доверять как самому себе. И то я ещё подумаю». «Ну это уж вы перегибаете, коллега». «Перегибаю?» Чешков всплеснул руками. «Нет, вы послушайте себя, Дмитрий Иосифович. Я перегибаю. Рядом с вами стоит человек с зеркальным джокером в кармане. Человек. Не серый». «Или, постойте, может быть, это у него такая маскировка, а на самом деле он и впрямь серый?» Стал бы он заосвечивать пакль. На сторону Андрея под натиском Чешкова начал склоняться даже Раптор. о это был бы очень тонкий ход. Но я не думаю, что человек этакого солдафонского вида способен на столь изящную тактическую игру. Скорее, он просто работает на серых. Кто ваш босс, молодой человек?» «Мастер игры». Андрею было уже откровенно весело. «Вот видите!» Воскликнул Чешков по инерции, но осознав, что конкретно ответил Андрей, он осёкся и вытаращился на Лунёва, как на инопланетянина. «Спасибо за концерт», – Андрей кивнул офонаревшему доку и взглянул на Раптора. «Твоё крайнее слово, да? Нет?» «Нет». После паузы всё-таки выдавил из себя Раптор. «Сыграю на мизерах». «Так надёжней будет». «Как знаешь». Андрей махнул рукой Чернявскому. Возвращаемся, док. Нам ещё многое надо успеть. Да, Чернявский напоследок взглянул на Чижкова и осуждающе качнул головой. Четвёртый Паколь, надо его найти до темноты. Услышав про четвёртый Паколь, раптор едва не заскрипел зубами. Он развернулся и угрожающе навис над Чижковым, сорвавшим все переговоры. Тонкий между прочим, как рысплялся док. И в общем-то, довольно перспективные. Раптор считался за и скандалистом, но без склонности к рукоприкладству. Однако в особых случаях он точно мог врезать и крепко. И очень похоже, что такой случай ему представился. Андрея Чернявские не видели и не слышали, чем закончилось это разбирательство. На дальнем краю поля тоже начались какие-то пляски с бубном вокруг большого валуна, под которым, похоже, прятался очередной паколь поэтому квестеры поспешили туда. «А натовский пакаль Раптора? Куда он денется?» – подумалось Андрею. «Даже если выйдет из зоны, не выйдет из игры. В смысле, не из игры серых, а из локального эпизода игры «Мастера против претендента». Кирсанов обещал это твердо, и ему я пока верю. Пока». На другом краю поля проблема походила на Рапторскую, но до ее разрешения было пока далеко. Как в случае с натовским паколем, трудность заключалась в том, что новый артефакт был придавлен. Но не россыпью мелких тяжелых камней, а огромным валуном. Сдвинуть его с места квесторы не смогли ни по команде дружно навались, ни даже джипами. В результате дело застопорилось и перешло в теоретическую плоскость. Началось нечто вроде дележа шкуры неубитого медведя. Жадные буржуи пытались застолбить недосягаемый паколь, ссылаясь на то, что якобы именно они нашли его первыми. Бибик Муха и разведчики, понятное дело, возражали, ведь на самом деле отыскали его все вместе. Но если уж конкретизировать, то сделали это Хоффман и Мозгунов. Им и решать. Док Хоффман самоустранился от дискуссии, а Мозгунов отдал предпочтение общему праву на паколь, Но европейцы лишь еще больше возмутились. Муха и даже Юрьев уже были готовы дать буржуям в дыню, но их сдерживали Бибик и Мозгунов. В общем и целом, Лунёв и Чернявский подошли вовремя. После трюка с добычей первого паколя Андрей заработал авторитет даже у надменных европейцев. А для остальных его слово и так было главным. «Отставить конфронтацию», – Андрей взглянул наклонящееся к горизонту солнца. «Ждём». «Чего?» – спросил Чернявский и тоже посмотрел на заходящее светило. Андрей достал паколь и кивком предложил Юрьеву сделать то же самое. «А, понимаю», – высказался Мозгунов. «Вы хотите дождаться, когда лучи будут падать под определенным углом? Рассчитываете на эффект радуги?» «Для радуги требуется водяная взвесь в воздухе», – возразил Чернявский. «Я образно, коллега». «Все проще», – сказал Андрей. Закатные лучи не так слепят, как дневные. Смотрите. Андрей поймал луч и направил зайчика на валун, под которым находился новый пакль. «Ишь ты!» – вырвалось у Юрьева. «Работает!» В глубине полупрозрачного валуна прорисовались контуры бронетранспортера на спущенных колесах и с некой раскуроченной конструкцией вместо башни. Доктор Хоффман склонился к Баху и что-то сказал. «Это установка Кукумберга» перевел координатор, вернее, то, что от нее осталось. «Однако ее прилично отбросило», — заметил Музгунов. «Найн», — возразил Хоффман. «Раньше дэр Шварца Абгрунд бит здесь». Он указал на то место, где столпились практически все квесторы Некоторые невольно сделали по нескольку шагов вправо-влево. «А ведь и верно», — проронил Юрьев. Мизерная, но поправка имеется. Я-то думал, сетка координат в приборе сбилась. Получается, этот разлом и эта зона вовсе не те, что были до эксперимента, выдал размышления вслух Чернявский. Всё-таки установка сделала своё дело, и прежний разлом исчез. Но вместо него сразу открылся новый? Не уверен, что его можно назвать новым, возразил Мозгунов. Ведь он ведет происхождение от первого, и процесс его образования не прерывался. Было расширение, а после сужение до прежних размеров. Но чуть в стороне. Все-таки я считал бы этот разлом прежним». «Это все интересно», – заявил Бибик. «Но где паколь «Андрей, посвети еще разок». «Алексей, тоже не спи. А то солнце сядет, и все. Давай, паколь до свидания». «Да вон там он», присев сказал Муха и вытянул руку. «Под днищем, почти посередине. Если отсюда проползти...» «Как?» «Раздеться, например, догола». Муха подошел и попытался засунуть руку внутрь полупрозрачного комка. У него ничего не вышло. «Свойства этих комков отличаются от свойств луж», констатировал очевидный доктор Чернявский. «Придется искать другой способ». «Способ простой», – заявил Юрьев и кивнул одному из разведчиков. «Неси последнюю лопату. Будем рыть подкоп». Он вопросительно посмотрел на Лунёва. «Согласен», – Андрей кивнул и перевёл отражённый от паколя луч на другой конгломерат, значительно меньших габаритов. «Смотрите», – воскликнула Рина. «Человек!» «Ой, он дышит». «Дышит?» – все квесторы подались к находке. «Да, да», – подтвердил Чернявский. «Этот коллега жив, несмотря на то, что застрял в реинкарнированной фазе. Или в пространстве, если угодно». «Ещё немного, и нашему доку вручат диплом доктора Очевидность», – пробурчал Бибик. «Не заслоняйте свет. Видите, кто это?» «В штатском. Это какой-то учёный?» «Может, сам Кукумберг? Как он ещё жив? Сутки в коконе и под такой перегрузкой?» «Под какой перегрузкой?» «Мы тянули одного из зоны. Он 500 кило весил», — пояснил Юрьев и посвятил на другой, примерно схожий по габаритам, конгломерат. «Вот еще один...» «Тоже дышит?» ё-моё проронил Бибик и махнул Луневу. «Андрей, иди сюда, глянь. Это же вон Ну, тот самый...» Андрей приложил палец к губам и затем обернулся к остальным. «Слушай мою команду. У нас не больше получаса». «Мы будем светить, а вы смотрите и запоминайте, всем понятно?» «Смотрите и запоминайте, что где лежит. В первую очередь ищите людей. Юрьев, отмечай всех найденных флажками. Вот этих двух сразу. Муха, разбей площадку на сектора. Бах, нумеруй находки. Хоффман, составляйте списки, можно на немецком, после разберемся». «У нас свои задачи заортачился Бах. «Кто назначил вас командиром?» Вот ведь мудень проронил Юрьев и переглянулся с Мухой. Все-таки надо было дать ему коленом под зад. Надо. Да, Дим еще. Муха выдернул из-под ствола автомата шомпол и нацарапал на земле стрелку, которая указывала на паколь под реинкарнацией бронетранспортера. Затем он присел над бесформенным и подрагивающим словно кусок желе комком, который, если верить высветившимся внутри призрачным контуром, на самом деле был чем-то вроде металлического бублика, Или, как сказал бы Чернявский, имел форму Тора. «Я фотою!» – крикнула Рина, направляя на комок свой смартфон. «Ой, не получилось. На снимке нет внутренней голограммы, только сам этот артефакт в непонятном виде». «Потому Андрей сказал, запоминайте!» – назидательным тоном произнес Бибик. «Как же тут запомнишь-то?» – растерянно озираясь, проронил Чернявский. «Делайте рисунки и подписи на земле!» – предложил Муха и показал ему Шомпол. «Даже если непонятный обломок, не задумывайтесь, пишите, что видите». «Толково», — сказал Бибик и достал Финку, и, комментируя вслух, нацарапал на земле. «Бублик». «А это шкворень какой-то», — Муха указал на другой комок. «Шкворень — это что?» — заинтересовалась Рина. «Ну, такая механическая деталь», — Муха нацарапал на земле схематичное изображение». Наверное, от установки отвалилось. «Какой шкворень, если это была электронная установка?» С усмешкой заявил Бибик. «Сплошные микросхемы и сервоприводы». «Не мешай!» Спокойно отмахнулся Муха и, поймав взгляд командира, выразительно покосился на переводчицу. а Бибик снова усмехнулся, спониманул и двинулся к Андрею. Лунёв старался работать по цели, выискивал и подсвечивал камни, схожие по габаритам с коконом кукумберга. Сопровождал его Чернявский. Док ставил отметки на земле, но все флажки были пока у него в подсумке. То есть, несмотря на схожие габариты, почти все конгломераты в обследуемом секторе оказались пустышками. Внутри них высвечивалось что угодно, только не люди. Бибик обернулся. Юрьеву и его Доку повезло больше. Они нашли еще четверых. Бибик перевел взгляд на заходящее солнце. Оно почти скрылось за горизонтом. «Еще минута другая, и поиску конец», – негромко проронил Бибик. «Сделали, что могли», – сказал Муха. «Иду копать, теперь можно. Ты со мной?» «Я приду», – пообещал Квестер. «Решим, что делать с найденными и приду». А ты, кстати, буржуев позови. Они блажили, что это их пакаль, вот пусть и поработают. Сами придут, если совесть есть. Вот на что я не надеялся бы, так это на совесть. Самое неуловимое свойство человеческой натуры. Как тот мёд Он вроде есть, но когда требуется, то его сразу нет. Ладно, иди копай. В смысле, идите. Бибик взглянул на Рину и в который раз усмехнулся. Муху он понимал и в целом ничего против его флирта с этой красоткой не имел. Беспокоили Бибика лишь частности. В первую очередь, Бибика не устраивало то, что Муха вдруг преобразился, стал слишком уж адекватным. Странная вроде бы претензия, но только если речь идет о каком то другом, а не о Мухе. Для дела была полезна именно его готовность в любой момент слететь с катушек и превратиться в слабоуправляемую, но крайне эффективную боевую машину. В этой зоне такая необходимость пока не возникала, но что будет, если она возникнет, а Муха не будет готов к подобному повороту. Отдуваться вдвоем с Андреем? Хотя, конечно, дело молодое, пусть пока полюбезничает. Бибик развернулся и пошагал к разлому. Поблизости уже собирался очередной совет. Громче всех совещались Бах и его подручные. Вот чего они опять митингуют. Людей надо вывозить, это факт. У нас три джипа и шесть пострадавших, все сходится. Что тут еще можно обсуждать? Пока не стемнело совсем грузим и погнали, вот и все митинги.